Глава двадцать седьмая Меж вечер наступал, и Марья Дмитриевна изъявила желание возвратиться домой. Девочек с трудом оторвали от пруда, снарядили. Лаврецкий объявил, что проводит гостей до полдороги, и велел седлать себе лошадь. Усаживая Марью Дмитриевну в карету, он хватился лемма, Но старика нигде не могли найти. Он тотчас исчез, как только кончилось уженье. Антон с замечательной для его лет силой захлопнул дверцы и сурово закричал «Пошел, кучер!». Карета тронулась. На задних местах помещались Марья Дмитриевна и Лиза, на передних — девочки и горничная. Вечер стоял теплый и тихий, и окна с обеих сторон были опущены. Лаврецкий ехал рысью возле кареты со стороны Лизы, положив руку на дверцы. Он бросил поводья на шею плавно бежавшей лошади и, изредка меняясь двумя-тремя словами, с молодой девушкой. Заря исчезла, наступила ночь, а воздух... Даже потеплел. Марья Дмитриевна скоро задремала. Девочки и горничная заснули тоже. Быстро и ровно катилась карета. Лиза наклонилась вперед. Только что поднявшийся месяц светил ей в лицо. Ночной пахучий ветерок дышал ей в глаза и щеки. Ей было хорошо. Рука ее опиралась на дверцы кареты рядом с рукою Лаврецкого, и ему было хорошо. Он несся по спокойной ночной теплыне, не спуская глаз с доброго молодого лица, слушая молодой и в шепоте звеневший голос, говоривший простые добрые вещи. Он и не заметил, как проехал полдороги. Он не захотел будить Марью Дмитриевну, пожал слегка руку Лизы и сказал, — Ведь мы друзья теперь, не правда ли? Она кивнула головой, он остановил лошадь. Карета покатилась дальше, тихонько колыхаясь и ныряя. Лаврецкий отправился шагом домой. Обаянье летней ночи охватило его. Все вокруг казалось так неожиданно странно и в то же время так давно и так сладко знакомо. Вблизи и вдали, а далеко было видно, хотя глаз многого не понимал, из того, что видел, все покоилось. Молодая, расцветающая жизнь — сказывалось в самом этом покое. Лошадь Лаврецкого бодро шла, Мерно раскачиваясь направо и налево. Большая черная тень ее шла с ней рядом. Было что-то таинственно приятное В топоте ее копыт, Что-то веселое и чудное В гремящем крике перепелов. Звезды исчезали в каком-то светлом дыме, Неполный месяц блестел твердым блеском, свет его разливался голубым потоком по небу и падал пятном дымчатого золота на проходившие близко тонкие тучки. свежестью воздуха вызывала легкую влажность на глаза, ласково охватывало все члены, лилась вольною струею в грудь. Лаврецкий наслаждался и радовался своему наслаждению. «Ну, мы еще поживем», — думал он. «Не совсем еще нас заело». Он не договорил, кто или что. Потом он стал думать о Лизе, о том, что вряд ли она любит Паншина что встрется он с ней при других обстоятельствах, Бог знает, что могло бы из этого выйти, что он понимает Лемма, хотя у ней своих слов нет. Да и это неправда, у ней есть свои слова. «Не говорите об этом легкомысленно», — вспомнилось Лаврецкому. Он долго ехал, понурив голову, потом выпрямился, медленно произнес, и я сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжигал. Но тотчас же ударил лошадь холостом и скакал вплоть до дому. Слезая с коня, он в последний раз оглянулся с невольной, благодарной улыбкой. Ночь, безмолвная, ласковая ночь, лежала на холмах и на долинах. Издали, из ее благовонной глубины, Бог знает откуда, с неба ли, с земли, тянуло тихим и мягким теплом. Лаврецкий послал последний поклон Лизе, и взбежал на крыльцо. Следующий день прошел довольно вяло. С утра падал дождь. Лем глядел из-под лобья и все крепче и крепче стискивал губы. Точно он давал себе зарок никогда не открывать их. Ложась спать, Лаврецкий взял с собою на постель целую груду французских журналов, которые уже более двух недель лежали у него на столе нераспечатанные. Он принялся равнодушно рвать куверты и пробегать столбцы газет, в которых, впрочем, не было ничего нового. Он уже хотел бросить их, и вдруг вскочил с постели, как ужаленный. В фильетоне одной из газет, известной у жена Мусье, Жюль, Сообщал своим читателям горестную новость. «Прелестная, очаровательная москвитянка, — писал он, — одна из цариц моды, украшение парижских салонов, мадам де Лаврецки, скончалась почти внезапно. И весть эта, к сожалению, слишком верная» только что дошла до него, господина Жюля. Он был, — так продолжал он, — можно сказать, другом покойницы. Лаврецкий оделся, вышел в сад и до самого утра ходил взад и вперед, все по одной аллее.